Утром мы обсуждали, как решить проблему заедания, классической скверности, вызванной традиционным разумом. Пора перейти к ее романтической параллели, безобразию техники, которое этот разум породил. Извиваясь, дорога перекатилась через ноги и холмы в ниточку зелени вокруг городка Уайтберд. Затем подошла к большой и быстрой реке Салман, текущей меж высоких стен каньона. Жара тут зверская. А яркость белых скал слепит глаза. Мы петляем все дальше по дну узкого ущелья, нервничаем, машины здесь проворные, а невыносимая жара гнетет». Безобразие, от которого бежали Сазерленды, не свойственно технике. Им только так казалось, ибо очень трудно вычленить, что именно в технике безобразно. Однако техника просто изготовление вещей, а оно по природе своей не может быть безобразным. Иначе прекрасного не появится в искусстве, где вещи тоже изготовляются. На самом деле, предок слова техника, «техникос» — первоначально изначил искусство. Древние греки никогда не отделяли искусство от ручной работы и отдельных слов для них не завели. Иногда еще говорят, что безобразие якобы присуще материалам современной техники. Но массово производимые пластики и синтетики сами по себе неплохи. На них просто навешали плохих ассоциаций. Тот, кто почти всю жизнь прожил в каменных стенах тюрьмы, скорее всего, считает камень от природы безобразным материалом, пусть из камня и высекают скульптуры. А тот, кто живет в тюрьме безобразной техники из пластика, начиная с детских игрушек и заканчивая мусорными потрёп товарами, скорее всего, считает от природы безобразным этот материал. На самом деле безобразие современной техники не обнаруживается ни в материале, ни в форме, ни в действии, ни в продукте. Просто здесь, похоже, обитает низкое качество. А мы привыкли присваивать качество субъектом или объектом, создающим такое впечатление. Подлинное безобразие не следует из самих объектов техники, и согласно метафизике Федра, не производится субъектами техники, теми, кто ее производит или использует. Качество или его отсутствие не пребывает ни в субъекте, ни в объекте. Подлинное безобразие лежит в отношениях между людьми, которые производят технику, и тем, что они производят. А это выливается в сходные отношения между техникой и теми, кто ею пользуется. Федер чувствовал, в миг восприятия чистого качества или даже восприятия, а просто в миг чистого качества нет ни субъекта, ни объекта. Есть лишь ощущение качества, из которого потом рождается осознание субъектов и объектов в миг чистого качества субъект-объект идентичны это истина у тат тад твам аси но она отражена и в современном уличном жаргоне тащиться врубаться оттягиваться все это сленговые отражения такого тождества именно оно основа мастерства во всех технических искусствах и как раз его не хватает современной дуалистической задуманной техники. Ее создатель не чувствует никакого особого с ней родства Пользователь не чувствует никакого особого с ней родства, стало быть, по определению Федра, у нее нет качества. Та стена в Корее, что видел Федор, была актом техники. Она была прекрасна, но не из-за искусного интеллектуального проектирования, особо научного руководства работами или дополнительных затрат на стилизацию, она была прекрасна ибо ее создатели смотрели вокруг так, что строили без оглядок, не отделяли себя от работы. И потому выполнили ее прекрасно. Вот в чем суть. Конфликт между человеческими ценностями и техническими нуждами решается не побегом от техники. Всё равно не убежишь. Разрешение конфликта вломки барьеров дуалистической мысли, что предотвращают истинное понимание техники, не эксплуатация природы, а сплав природы и человеческого духа в новый вид создания, который больше их обоих. При каждом таком преодолении Аэроплан впервые перелетел океан, человек ступил на луну, люди признают эту трансцендентную природу техники, но преодоление, ведущее к превосходству, не помешает и на индивидуальном уровне, на личной основе, в собственной жизни и с меньшей показухой. Стены каньона совершенно вертикальны. Во многих местах дорогу приходилось из них выгрызать. Здесь нет других путей, только туда, куда течет река. Может, я это себе воображаю, но, по-моему, река стала уже, чем час назад. Лично преодолевать конфликты с техникой, разумеется, можно не только на примере мотоциклов. Что может быть проще? Наточи кухонный нож, заштопай платье, почини сломанный стул. Внутренние проблемы те же. Все это можно сделать прекрасно, а можно безобразно. И чтобы нащупать высококачественный прекрасный способ, Нужно и умение видеть то, что хорошо выглядит, и способность понимать методы, лежащие в основе этого прихода к благу. Сочетать классическое и романтическое понимание качества. Природа нашей культуры такова, что если под любую задачу искать инструкцию, то выдаст лишь одно понимание качества. Классическое подскажет, как держать лезвие при заточке ножа, крутить швейную машинку или смешивать и намазывать клей подразумевает, что раз эти основные методы применены, благо, воспоследует само собой, а о способности непосредственно видеть то, что хорошо выглядит, молчок. Результат довольно типичен для современной техники. На что ни посмотри, внешний вид до того тосклив, что сверху надо лощить стилем, чтоб стало приемлемо. А для того, любому, кто чувствителен к романтическому качеству, только хуже. Не просто угнетающая тупость, еще и липа. Сложи вместе, выйдет вполне точное описание современной американской техники: стилизованные автомобили, стилизованные лодочные моторы, стилизованные пишущие машинки, стилизованная одежда, стилизованные холодильники, заполненные стилизованной едой, в стилизованных кухнях, стилизованных домов пластиковые стилизованные игрушки для стилизованных детей, которые на Рождество и в дни рождения стилизуются под своих стильных родителей. Ты сам должен быть до ужаса стильным, чтобы от всего этого периодически не тошнило. Досаждает именно стиль, техническое безобразие, политое сиропом романтической фальши в попытке родить и прекрасное, и выгоду. Это чатца сделать люди, хоть и стильные, но без понятия, с чего начать либо никто никогда не рассказывал им, что в этом мире есть такая штука качество и реальность, оно, а не стиль. Качество не навесишь на субъекты и объекты, как мишуру на елку. Подлинное качество должно быть источником субъектов и объектов, шишкой, из которой эта елка вырастает. Чтобы прийти к такому качеству, нужна процедура, несколько отличная от инструкций. Шаг 1, шаг 2, шаг 3. Под которые марширует дуалистическая техника. Попробую сейчас этой процедурой и заняться. После зигзагов каньона останавливаемся передохнуть в чахлой рощице меж скал. Трава под деревьями выгорела и погурела, валяется туристский мусор. Я рушусь в тень и немного погодя, прищурившись, смотрю в небо. Ни разу не взглянул на него по-настоящему с тех пор, как мы въехали в этот каньон. Оно там, над отвесными стенами, прохладная, тёмно-синяя и далёкая. Крис даже не идёт смотреть реку, как обычно, тоже устал. Ему бы только посидеть под редкой тенью. Потом говорит, что между нами и речкой старая чугунная колонка, похоже, во всяком случае. Показывает, и я вижу. Подходит к ней, качает воду себе на руку, плещет в лицо. Я иду и качаю ему, чтоб умылся обеими руками, затем сам. Холодная вода освежает. Закончив, идём к мотоциклу, садимся И опять выезжаем на дорогу. Теперь к решению. Пока у нас в шато Куа вся проблема технического безобразия рассматривалась главным образом отрицательно. Говорилось, что романтическое отношение к качеству, как у Сазерлендов, само по себе безнадежно. Нельзя жить на одних оттяжных эмоциях. Нужно работать и с внутренней формой вселенной, с законами природы, если их понять, они могут облегчить задачу извести болезни а голод, вырубить под самый корень. С другой стороны, техника, основанная на чистом дуалистическом разуме, тоже забракована, ибо добивается материальных преимуществ, превращая мир в стилизованную помойку. Пора прекратить огульно все браковать и наконец сдать какие-то ответы. Ответ здесь утверждение Федра. Классическое понимание не следует прикрывать романтической приятностью. Классическое и романтическое понимание нужно объединять на уровне основ. В прошлом наша общая вселенная разума Юлила отрицала романтический и рациональный мир доисторического человека. С досократовских времен необходимо было отрицать страсти эмоции, дабы рациональный ум мог свободно постигать порядок природы еще пока неизвестный. Теперь пришло время усугубить понимание порядка природы, принять в себя те страсти, которых сначала бежали страсти, чувства, все эмоциональное царство человеческого сознания тоже часть порядка природы, центральная часть. Нынче нас заметает иррациональный буран слепого собирания научных данных, ибо ни для какого понимания научного творчества нет рационального формата. Также нас погребло под толстым слоем стильности в искусствах, под разряженным искусством Потому что во внутреннюю форму мало что ассимилируется или внедряется. Художники лишены научного знания, ученые знания художественного, те и другие вообще без никакого духовного чувства притяжения, и в результате все не просто плохо, а прямо-таки ужасает. Давно пора вновь по-настоящему объединить искусство и технику. У Дэвизов я заговорил о душевном покое в технической работе, но меня высмеяли. Я извлёк его вне контекста, в котором он когда-то явился. Теперь, сдается мне, он в контексте можно вернуться к душевному покою и посмотреть, о чем я толковал. Душевный покой вовсе не наносное в технической работе. В нем все дело. Производит его хорошая работа, а уничтожает плохая. Спецификации, измерительные инструменты, контроль качества, окончательная проверка Все это средство достижения конечной цели, утоление душевного непокоя у того, кто отвечает за работу. В итоге имеет значение только это состояние и больше ничего. Причина в том, что душевный покой необходимое условие для восприятия качества за пределами и романтического и классического качества, восприятия того качества, что их объединяет, и он должен сопутствовать работе. Уметь видеть то, что выглядит хорошо, Понимать причины, почему оно хорошо выглядит и сливаться воедино с этой хорошестью в работе, значит воспитывать внутренний покой, умиротворение духа, тогда эта хорошесть и восияет. Я сказал, внутренний душевный покой. Он не связан с внешними обстоятельствами. Он может снизойти на монаха в медитации, на солдата в тяжелом бою или на токаря, срезающего последнюю десятитысячную дюйма. Он уничтожает любое смятение, любые оглядки и влечёт за собой полное отождествление с обстоятельствами, а уже в нем одни уровни спокойствия открываются за другими, и они, как и более привычные уровни деятельности, глубоки и труднодостижимы. Вершины достижений, качество, открытое лишь с одной стороны, сами по себе они относительно бессмысленны и часто недоступны, если штурмовать только их забыв об океанских впадинах самосознание. они самосознанием разные вещи которые происходят из внутреннего душевного покоя этот внутренний душевный покой приходит на трех уровнях понимания вероятно физического спокойствия достичь проще всего хоть и у него множество уровней это нам доказывает способность индусских мистиков жить погребенными много дней Умственное спокойствие, при котором не возникает никаких случайных мыслей, похоже труднее, но и оно достижимо. Самым же трудным выглядит спокойствие ценностей, при котором нет случайных желаний, а просто выполняются жизненные акты без желания. Я порой думаю, что эта внутренняя умиротворенность, этот душевный покой сходит с тем успокоением, которого добиваешься иногда на рыбалке, если не идентичен ему. Почему рыбалка и популярна? Просто сидишь, опустив леску в воду, не двигаясь, ни о чем особо не думая и ни о чем особо не заботясь. Вот вроде и снимает все внутренние напряги и фрустрации, что раньше не давали тебе решить проблемы и заражали твои мысли и действия безобразием и неуклюжестью. Чтобы починить мотоцикл, на рыбалку, конечно, идти не требуется. Выпей кофе, погуляй вокруг дома, просто отложи работу на пять минут тишины этого хватит. Сам тогда едва ли не почувствуешь, как дорастаешь до этого внутреннего душевного покоя, как все тебе открывается. Если отворачиваешься от этого внутреннего покоя и качества им проявленного, выходит скверный уход за мотоциклом. И если поворачиваешься к нему, хороший. Формы обращения и отвращения бесконечны, но цель всегда одна. По-моему, когда понятие душевного покоя вводится и ставится в центр любой технической работы, на базисном уровне практики происходит сплав классического и романтического качества. Я говорил, что этот сплав можно увидеть в опытных механиках и слесарях определенного склада и в их работе. Говорить, что они не художники, значит неверно понимать природу искусства. У них есть терпение, неравнодушие и внимательность к тому, что они делают. Больше того, есть еще некий внутренний душевный покой. Это не напускное, оно прорастает из определенной гармонии с работой, в которой нет ведущего и ведомого. Материалы мысли мастера меняются вместе с чередой гладких, ровных перемен, пока его разум не успокоится. В тот миг, когда материал готов. У всех нас были такие мгновения, когда мы делали именно то, что действительно хотели. Просто у нас, к несчастью, Таким мгновением разлучились с работой, а механика, о котором я говорю, одно от другого не отделяет. О нем скажут: заинтересован в том, что делает, увлечен работой. Получается такая увлеченность потому, что на режущем краю сознания нет ни малейшего ощущения разъединенности субъекта и объекта. Весь в деле, прирожденный, руки откуда надо растут. Есть куча речевых оборотов для того, что я называю отсутствием дуальности субъекта-объекта, ибо оно отлично понимается фольклором, здравым смыслом, повседневной практикой, мастерской. Однако в языке науки редки слова для выражения этого отсутствия дуальности субъекта-объекта, потому что научные умы сами себя отгородили и не сознают такое понимание, ибо взяли на вооружение формальный дуалистический научный взгляд. Дзен-буддисты говорят: просто сиди. Это практика медитации, при которой в сознании человека идея дуальности себя и объекта не превалирует. В уходе за мотоциклом я говорю: просто чини. Здесь идея дуальности себя и объекта тоже не доминирует в сознании. Когда отъединенность от того, над чем работаешь, не давит, можно сказать, что ты неравнодушен к тому, что делаешь. Вот что такое неравнодушие. Ощущение единства с тем, что делаешь. Если единство есть, видно и изнанку неравнодушие. само качество. Итак, работая с мотоциклом, как и выполняя любую другую задачу, нужно воспитывать, культивировать душевный покой, который не отделяет я от окружающего. Если удается, остальное следует само собой. Душевный покой производит правильные ценности, а те производят правильные мысли. Правильные мысли производят правильные действия, а те работу, которая будет материальным отражением зримой безмятежности в центре всего. Вот что значила та стена в Корее. Она была материальным отражением духовной реальности. Наверное, если мы хотим переделать мир, лучше приспособить его для жизни. Делать это надо не разговорами об отношениях политического характера. Они неизбежно дуалистичны полны субъектов, объектов и отношений между ними, и не программами, где излагается, что надо делать другим. Думаю, при таком подходе начинают с конца, предполагая, что конец и есть начало. Программы политического характера, важные конечные продукты социального качества, они могут принести пользу только, если верна внутренняя структура общественных ценностей. А те верны только если верны индивидуальные ценности. Улучшать мир нужно сначала в собственном сердце, голове и руках, а уж потом выбираться наружу. Пусть другие болтают о том, как устроить судьбу человечества. Я лучше поболтаю о том, как починить мотоцикл. Сдается мне в этом больше вечной ценности. Появляется городок под названием Ригенс, где один за другим вдоль трассы выстроились мотели, а за ним дорога отлипает от каньона и идет вдоль реки поменьше похоже, наверх в лес. Так и есть. И вскоре нас накрывают тенью высокие прохладные сосны. Возникает вывеска базы отдыха. Забираемся все выше. Здесь неожиданно приятные прохладные зеленые луга среди сосняков. В городке Нью-Медоуз снова заправляемся и покупаем две банки масла. Перемены вокруг по-прежнему удивительны. Однако на выезде из Нью-Медоуз замечаю, что солнце уже низко и конец дня давит. В другое время суток эти горные луга освежили бы меня больше, но мы слишком далеко забрались. Проезжаем Тамарек, дорога вновь спускается с зеленых лугов на сухие песчаники. Вот, наверное, и все, что я хочу сегодня сказать в Шатокуа. Долгая беседа была, и, наверное, самое важное. Завтра поговорим о том, что обращает к качеству и отвращает от него, а также о ловушках и проблемах, которые при этом возникают. Странно видеть оранжевый солнечный свет на этой песчаной сухой земле так далеко от дома. Интересно. Крису так же? необъяснимая печаль, что спускается под конец каждого дня. Новый день ушел навсегда, и впереди больше ничего, кроме растущей тьмы. Оранжевый свет тускнеет до бронзового отлива и показывает то же, что и раньше, только нерадостно как-то. На сухих холмах, в домиках вдалеке, люди Они провели здесь весь день, хлопотали, работали, и теперь в этом чужом темнеющем пейзаже для них, в отличие от нас, ничего необычного нет. Наткнись мы на них пораньше, им бы, наверное, было любопытно, кто мы и зачем здесь, но сейчас вечером им на нас плевать. Рабочий день окончен. Время для ужина, семьи, отдыха и взглядов в себя, дома. Мы проезжаем незамеченными по этому пустому шоссе через чужую местность, которую я никогда раньше не видел. И на меня наваливается тяжкая отъединенность и одиночество. Настроение опускается вместе с солнцем. Останавливаемся на заброшенном школьном дворе, и там под огромным тополем я меняю в мотоцикле масло. Крис раздражен и спрашивает, почему мы стоим так долго. Наверное, и не понимает, что его раздражает время суток. Но я даю ему карту, пока меняю масло, а когда заканчиваю, мы рассматриваем карту вместе и решаем поужинать в ближайшем хорошем ресторане. Я остановится на ближайшей хорошей стоянке. Это его приободряет. В городке под названием Кембридж ужинаем, а когда заканчиваем, на улице уже темно. Едем по местной дороге в сторону Орегона вслед за лучом фары к маленькому знаку Лагерь Браунли. Он возникает в горной лощине. В темноте трудно сказать, что вокруг. Едем по грунтовке под деревьями, мимо кустов к столам под навесом. Здесь, кажется, никого. Глушу мотор. И пока распаковываемся, слышу ручеек невдалеке. Кроме журчания и щебета какой-то птахи, ничего больше не слышно. Мне здесь нравится, говорит Крис. Очень спокойно, отвечаю я. Куда мы завтра поедем? В Орегон. Даю ему фонарик посветить, пока разбираю вещи. А я там уже был? Может быть, не уверен. Я расстилаю спальники и кладу мешок Криса на стол. Новизна такого ночлегу Крису нравится. Сегодня спать будет безмятежно. Вскоре уже сопит, заснул. Знать бы что ему сказать или что спросить. Временами кажется, он так близко, но вопросами или разговорами по-настоящему не сблизишься. А иногда он очень далеко и как бы наблюдает за мной с некой точки обзора, которой мне не видно. Иногда же он просто ребячлив и никакой связи нет вообще. Иногда мне приходит в голову, что открытость ума одного человека уму другого просто разговорная иллюзия, фигура речи, допущение, от которого любой обмен между по сути чужими людьми выглядит правдоподобным, а на самом деле человеческие отношения непознаваемы. Пытаешься постичь, что в мозгу другого человека, и все искажается. Наверное, я нащупываю такую ситуацию, где ничто не исказится. Но он такие вопросы задает, что даже не знаю.